Часть 5. Глава 1. Возвращение в Костилью. Возможно, это мне только показалось, но было ощущение, что вернулись в город мы слишком быстро. Когда Агир нёс меня к кочевникам, мне казалось, что прошло целых 3 часа, прежде чем мы добрались до его сородичей. Обратно же до Латерии едва ли за час. И весь этот час я пытался осознать, что же мне удалось сделать. Это было почти так же невероятно, как и то, что мне в своё время удалось таки убедить троллей помочь людям. Впрочем, там мне в немалой степени помог Таркус, который за считанные дни разобрался с собственными проблемами, а потом умудрился вправить мозги всем остальным. Ну или, по крайней мере, тем, кто принимал решения. А здесь что? Здесь только ситуация и понимание того, что порознь выжить не получится. И так уж велика в этом моя заслуга, если я, по факту, просто повторил то, что ему неоднократно говорили и мудрецы, и сестра, и егерос. — Ты молодец, чешуйка! — тихо сказал Анаму, сидевший за моей спиной и изредка почёсывающий за гривок своему питомцу. — Агер, конечно, прекрасно всё осознавал, но никак не мог себя пересилить. И именно ты оказался тем, кому всё-таки удалось его дожать. Мне всё равно трудно поверить, что они поладят друг с другом с беспокойством ответил я. То, что Вимрана и Кастерванцы дрались неохотно и без ярости, не означает, что они в восторге друг от друга и сразу начнут сотрудничать. «Не переживай», — хмыкнула Наму. «Если уж Агер что-то сказал, значит, все так и поступят. Впрочем, именно для того, чтобы остальные Вимрана не сцепились с Кастерванцами, Агерас там и остался». И вот знакомая стена города. Знакомые кварталы, знакомые здания. И всё такое же поток цветных плащей внизу, хозяева которых брили по своим делам. И всё же была существенная деталь, которая отличалась от моего первого попадания в Костелево. Внизу слышались разговоры и даже смех. Жители шли по своим делам более быстро, двигались как-то более деловито, что ли. То там, то тут мелькали стайки детей в разноцветных плащиках, которых и в помине не было, когда я попал сюда впервые. Изменилось само настроение города. Словно кто-то вдохнул в него несколько глотков жизни, и теперь он медленно, но верно начинал оживать. "Отдох тебе нужен, чешуйка", спросила Наму, когда мы пролетали над торговым кварталом. "Нет, я готов поработать прямо сейчас", ответил я. "Прекрасно. Тогда мы с Гонромом приземляемся тут и отправляемся в ближайший родильный дом. Маэна и Таше пока коротко читает саламейка, чтобы он был в курсе. Представляя, сколько радости его ждёт, когда он обо всём узнает, мрачно хмыкнул Таше. Я несколько удивился этой реплике. Мне всегда казалось, что Аламейка целиком и полностью разделяет взгляды Егиероса, и он будет только счастлив узнать, что его подопечному и в этой сфере наконец-то удалось добиться своего. Но подобные слова явно говорили об обратном. Приземлились мы на ближайшей площадке. Гонром взял зверей и повёл их в питомник. Мы же Трое направились в условленную точку. Внезапно что-то привлекло моё внимание. Повернувшись, я увидел уже знакомый мне прилавок, где лежали свежие фрукты и овощи, за которым стоял очень знакомый рана в плаще из чёрной шкуры по Ири. Вот только теперь у его прилавка царило небывалое оживление. Перед ним толпилось порядка 20 детей, которые в благоговении смотрели на лежащие перед ними лакомства. Сам же Атихис стоял в стороне с двумя мужчинами и сверял какие-то бумаги. Причём мужчины, один с красной шкурой, другой с коричневой, судя по чёрным повязкам на голове, были преподавателями. Когда мы проходили мимо, Атихи закончил проверять бумаги, вернувшись за прилавок, он стал брать у детей какие-то карточки и взамен выдавать им по два-три фрукта по их выбору. "Вон, работает теперь наш деньгодел на благо общества", хмыкнула Наму. "Теперь дети из школ каждый день фрукты получают. Сказать по правде, слишком он дёшево" отделался за то, что пытался учудить. Я же с этим утверждением не был согласен. Это только кажется, что личность, подобная Атихису, очень просто взять, прижать к когтю и заставить работать на себя. Оправившись от первого поражения, Атихис вполне мог измыслить достаточное количество способов отравлять Егересу жизнь, даже в рамках своего текущего положения. Да и градоначальник сам наверняка понимал, что слишком нагло у грабежа торговец ни при каких обстоятельствах не станет терпеть. Вот и придумал такую систему. Во-первых, оставляя часть ресурсов самому торговцу, его он как ни крути, достиг своего положения относительно честно. Ну и во-вторых, давая ему самому додумать, как отреагируют простые жители, если узнают, что жадный торгоша даже детям фруктов выделить не пожелал. Очевидно, что сожрут с потрохами. Впрочем, слух я всего этого говорить не стал. Главное, что все эти вещи понимал Егерос, и этого было достаточно. Моё существование быстро вернулось в привычную колею. Раздача воды три раза в день в разных точках города. Когда-то мы добирались пешком, куда-то меня также возили на ферсте. Вот только вместо Агера меня теперь возил Анаму. Это была не самая приятная перемена. Присутствие серокожего рана меня постоянно напрягало. Да и сам он, казалось, прекрасно это понимал, и играть на моих нервах ему определённо доставляло удовольствие. Не считая этого факта, Сэр Фло также, как и жло до этого, за одним важным исключением. Гвардейцы не преувеличивали, когда с мрачным сарказмом предрекали реакцию советника Аламейка на то, что случится. Так уж вышло, что мне тоже пришлось участвовать в подробном отчёте по требованию заместителя градоначальника, и я рассказал всё, что произошло, начиная с момента, когда Агер увёз меня якобы в группу, работающую за городом. Про время, проведённое у Имрана, я рассказывать желанием не горел. И хотя Аламейка умело прижимал меня прямыми и чёткими вопросами, я уходил от ответа. В частности, то, о чём мы говорили с мудрецами, осталось тайной. Хотелось надеяться, что истинная природа моих способностей дальше мудрецов и Агера не уйдёт. Когда стало ясно, что из меня выжить больше ничего не получится, в повествование вступили Таша и Маэн. Они рассказали о том, как прошла битва, в которой почти никто не хотел драться, как Агер яростно желал убить Егераса и как его остановили. И с каким трудом его всё-таки уломали на то, чтобы он согласился привести Йемрана в город. Последнюю часть отчёта Ломейко выслушал, даже не пытаясь скрыть ярость в глазах. Когда же она ему доيشил рассказ о том, как мы прибыли в город, заместитель Егерса ещё целых 5 минут молчал. При этом он сверлил меня взглядом так, словно в том, что произошло, был виноват только я. В конце концов, мне надоело его пассивно-агрессивное давление, и я смело посмотрев ему в ответ, Испорзо ульёркий гипнотический импульс. И это словно заставило его опомниться. Отвернувшись, он сказал: "Очень хорошо. Возвращайтесь к своим обязанностям. Я всё приготовлю к их прибытию". Прошла неделя. Она прошла как в тумане, не запомнилась ровным счётом ничего. Еда, вода, сон, еда, вода, сон. Каждый вечер я заставлял себя идти в библиотеку и хоть что-нибудь читать от подобной жизни я медленно, но верно начинал деградировать. Опять всё одно и то же, ничего нового. И дорога домой так же далека и невозможна, как и сейчас, когда Костельванце и Вимрана добрались наконец до города, и она стояла на том, чтобы присутствовать, когда они будут входить в костелеву. К сожалению, время их прибытия точно совпало с моей вечерней раздачей воды в городе, причём точка возле одного из заводов находилась едва ли не в противоположном конце города, что окончательно убедило меня в том, Что моё там присутствие в этот момент крайне нежелательно. Стоять на своём пришлось очень долго. Она ему даже слышать ничего не хотел и упорно отказывался идти к воротам. Но для меня подобное отношение ужесточило к телу до такой степени, что всякому, кто мне перечит, хотелось безо всякой магии начистить морду. И это при моём-то характере. И это начинало пугать. Такие вспышки агрессии, они не просто так. В моём положении, когда приходилось без конца жить по одному и тому же монотонному ритму, Мой деградирующий мозг посылал сигналы о помощи в виде вот таких вспышек агрессии. И если подавлять их и продолжать делать то, что делал раньше, то деградируешь окончательно. Пропадут мысли, пропадут желания, и дальше ты станешь жить просто по инерции, делая то, что делал до этого, и ничем больше не интересуясь. Поэтому я не стал спорить с Анаму, ибо я уже не был тем напуганным и безмолвным существом, прибывшим сюда впервые. Я знал своё положение и знал, сколько мне позволено и насколько я смогу за себя постоять. Поэтому я просто сотворил иллюзию Ферста и, вскочив на него, улетел в сторону ворот. А Намо, вот такого финта, вообще не ожидавший, несколько секунд стоял на земле и остолбенело смотрел на меня. Потом всё же прыгнул на своего Ферста и стал меня догонять. Ему хватило ума прекратить препирательство, хотя вид его явно говорил о том, что, будь его воля, мне бы это так просто с рук не сошло». Но меня такие взгляды уже давно перестали пугать. Слишком многие будь их воля, сделали бы что-нибудь со мной. Вот только оставлять себя и своих детей без воды эти же многие не желали, и потому молча терпели все мои выходки. Выводы об этом можно было сделать уже после моей потери контроля, когда я узнал, как и почему мир Уарха остался без воды. И вот наконец ворота, те самые, через которые Егерс, неизвестно сколько времени назад, с иронией предлагал мне уйти. Вот только теперь тот же Егерас первый въезжает в город и простые раны радостно его приветствуют. Да, лишнее подтверждение тому, что горожане обожают своего правителя. Но даже этому обожанию предстояла суровая проверка, ибо вслед за Егерасом в город въехали Агер и мудрецы Вимрана. Арсини, Даяо, Маури и Адреста ехали спокойно и с достоинством, а вот Агер свирепо оглядывал у жителей, словно только и ждал, что на них вот-вот бросятся. И, как ни странно, жители до сих пор его боялись и отводили взгляд. Впрочем, когда Альбинос бросил взгляд на меня, лицо его скривилось, словно он пытался выдавить из себя улыбку. Получилось у него плохо, но это было и неважно. С учётом того, что Агер сейчас переживал ни много ни мало крушения своих жизненных устоев, и с учётом того, что ему приходилось делать до этого для выживания своего и своих сородичей, Хорошо было уже то, что он хотя бы физически держал себя в руках. Аламийка, разумеется, был уже тут. И когда я бросил на него взгляд, то увидел в глазах советника хорошо скрытое злорадство. Через несколько минут к нему приблизились Иегерс, Агер и мудрецы, к которым он начал что-то говорить. Что он им говорил, я не слышал, однако наверняка что-то связанное с тем, где новоприбывшие собственно должны будут жить. Я же бросил взгляд на остальных. Гвардейцы на верстах убдёвшись, что караваны в безопасности перелетели стену и устремились в сторону питомников. Имрана же нервно озирались, хотя во взглядах большинства читалось всё же облегчение. Да и жители города смотрели на них без враждебности, а некоторые так и вовсе с сочувствием. Что ж, стоил отдателю Мекки должное. Какую бы личную неприязнь он не испытывал в адрес Имрана, с населением Кастиля вы по этому вопросу проработали очень продуктивно. И ба пару месяцев назад эти же жители города думали о пустынных кочевниках едва ли не с содроганием. Тем временем со стороны правителей раздался возмущённый рык. Повернувшись, я увидел, что Айгер волком смотрит на Аламейка, тот же змеёй смотрит в ответ, казалось только и ожидая повода, чтобы нанести ответный удар. Айгер же стал между ними, что-то успокаивающе говоря. Через несколько секунд Даяо что-то сказал Айгеру и тот, уняв своё недовольство, скомандовал остальным Вимрана следовать за ним. Егер же в этот момент принялся осматривать толпу и внезапно очень обрадовался, увидев меня. Подозвав меня к себе и Анаму, он сказал, «На ближайшие сутки в твоём графике мы делаем сдвижку». Казалось, эти слова больше относились к Анаму, который стоял рядом. «Ступай вместе с Вимрана и помоги ему строиться. Мудрецам так точно вода нужна как можно скорее». БудЕ зрядно их подкосил, да и остальные а куда они идут, спросил я. В квартал, знаете, о склабеше сказала Ламика. Там стоит почти пол сотни пустых домов, в половине из которых живёт один рана, а в некоторых так и вовсе никто не живёт. Уверен, они все там поместятся. Всё лучше, чем идтицев в хижинах бедняков. А сами эти рана, кто там живут, согласны? с сомнением уточнил я. Ещё как, кивнул советник. Им, подозреваю, за пару десятков аквот надоело жить в одиночестве. Так что гости, надо думать, их немного развеселят. Нельзя было не оценить всё изящество этого решения. Одним махом Алла Мейко и предоставил большому количеству рана жилища, причём достаточно комфортное по меркам здешней жизни, и потомков знатных рана привлёк к делу, позволяя им хоть как-то обелить репутацию в глазах остальных жителей. И, надо думать, дал хорошего морального пинка Агеру, У каторок, как советник, просто не мог не знать, с этим кварталом связаны свои счастливые воспоминания. Но времени долго раздумывать не было. Эгирас и Аламийка сразу ушли. Прибавка населения в городе недвусмысленно говорила о том, что предстоит большое количество изменений. Куда приспособить к работе новоприбывших мужчин? Как организовать школьные занятия для новых детей? Как делить пайку, как с исную так и питевую? И ещё много прочего, о чём я, не имея опыта управления городом, возможно, даже не догадывался. Мне же оставалось догонять Агера и остальных в Эмрана, ведь сейчас им действительно нужна моя помощь больше, чем костельванцам.